Менделеев Дмитрий Иванович, 1834-1907 годы, ученый, энциклопедист, педагог. Метерлинк Морис, 1862-1949 годы, бельгийский драматург, поэт. Микеланджело Буонаротти, 1475-1564 годы. Итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. Мильтон, Милтон, Джон, 1608-1674 годы. Английский поэт, публицист, политический деятель. Митрохин, Дмитрий Исидорович, 1883-1973 годы. График. Мольер, настоящее имя Жан Батист Поклен, 1622—1673 годы, французский комедиограф, актер, реформатор сценического искусства. Монтень Мишель де, 1533—1592 годы, французский философ и писатель. Монтескье Шарль Луи. 1689-1755 годы. Французский просветитель, правовед, философ. Мапасан Гиду. 1850-1893 годы. Французский писатель. Моравия. Настоящая фамилия Пинкарле Альберто. 1907-1990 годы. Итальянский писатель. Моррис Уильям, 1834-1896 годы, английский художник, писатель, теоретик искусства. Моэм Уильям Сомерсет, 1874-1965 годы, английский писатель. Мстиславец Петр Тимофеевич, типограф, соратник первопечатника ивана федорова нарбут георгий иванович 1886 1920 годы график ноди шарль 1780 1844 годы французский писатель романтик Одиссей. греческая латинская «Улисс». в греческой мифологии царь итаки участник осады Трои. Ожегов Сергей Иванович, 1900-1964 годы. Языковед, доктор филологических наук. Остроумова Лебедева Анна Петровна, 1871-1955 годы. График. Полиевский Петр Васильевич, родился в 1932 году. Критик и теоретик литературы. Парандовский Ян, 1895-1978 годы. Польский писатель, историк культуры. Пенфилд Уайлдер Грейвс, 1891-1976 годы. Канадский невролог, один из основоположников современной нейрохирургии. Петрарка Франческо. 1304-1374 годы. Итальянский поэт. Пикассо. Настоящая фамилия Руис и Пикассо. Пабло 1881-1973 годы. Французский живописец. Пиндар. около 518-442 или 438 годы до нашей эры. Древнегреческий поэт-лирик. Пирогов Николай Иванович. 1810-1881 годы. Хирург, естествоиспытатель, педагог и общественный деятель. Плавт Тит Макций. Середина III века, около 184 года до нашей эры. Римский поэт-комедиограф. Платонов Андрей Платоныч. 1899-1951 годы. Русский писатель. Плиний старший. Гай Плиний Секунда. 23 или 24, -й, 79 -й годы. Римский писатель, Ученый. Поварнин Сергей Накентич. 1870-1952 годы. Книговед специалист в области логики. Пруст Марсель, 1871-1922 годы, французский писатель. Птолемей Клавдий, около 90-около -го, 160 -го года, древнегреческий ученый, астроном. Пушкин Александр Сергеевич, 1799-1837 годы, русский поэт. родоначальник русской литературы, создатель современного русского литературного языка. Рембрандт Харменс ван Рейн, 1606-1669 годы. Голландский живописец. Рерих Николай Константинович, 1874-1947 годы. Живописец и театральный художник, археолог, путешественник, писатель. Рибо Тюль Армен, 1839-1916 годы, французский психолог и психопатолог. Рильке Райнер Мария, 1875-1926 годы, австрийский поэт. Ришелье Арман-Жан Дюплесси, 1585-1642 годы, кардинал с 1622 года, с 1624 -го глава Королевского совета, фактический правитель Франции. Ролан Ромен, 1866-1944 годы, французский писатель. Рубакин Николай Александрович, 1862-1946 годы, книговед, библиограф, писатель. Рубенс, Питер Пауэл, 1577-1640 годы. Фламандский живописец. Рублев, Андрей, около 1360-70, около 1430 года. Живописец, крупнейший иконописец истории древнерусского искусства. Рудаков, Константин Иванович. 1891-1949 годы. График. Руссо. Жан-Жак. 1712-1778 годы. Французский писатель и философ. Салтыков. Салтыков-Щедрин. Михаил Евграфович. Настоящая фамилия Салтыков. Псевдоним Н. Щедрин. 1826-1889 годы. Русский писатель, публицист. Сант-Жорж. Настоящее имя Аврора Дюпен. 1804-1876 годы. Французская писательница. Свифт Джонатан. 1667-1745 годы. Английский писатель Сенковский Осип Юлиан Иванович, 1800-1858 годы. Русский писатель, журналист, член-корреспондент Петербургской академии наук, 1828 год. Серов Валентин Александрович, 1865-1911 годы. Живописец и график. Сидоркин Евгений Матвеевич. 1930-1982 годы. График. Сидоров Алексей Алексеевич. 1891-1978 годы. Историк искусства, член корреспондент Академии наук СССР. 1946 год. Скорина Франциск около 1486-1541 годы, первопечатник и просветитель. Сомов Константин Андреевич, 1869-1939 годы, живописец и график. Станиславский, настоящая фамилия Алексеев, Константин Сергеевич, 1863-1938 годы, режиссер, актер, педагог, теоретик театра. Стендаль, настоящее имя Анри-Мари Бейль, 1783-1842 годы. Французский писатель. Стюарты, королевская династия в Шотландии, 1371-1714 годы. И Англии, 1603-1949 1660-1714 годы. Наиболее известны Мария Стюарт и другие. Сухомлинский Василий Александрович 1918-1970 годы. Педагог. Сю Эжен. Настоящее имя Мари Жозеф. 1804-1857 годы. Французский писатель. Тацит Публий Корнелий Тацит около 58-ого около 117-ого годов римский историк Текерей Уильям Мейкнис 1811-1863 годы английский писатель Теренций Публий Теренций Афр около 195 -го, 159 -го годы до нашей эры. Римский поэт-комедиограф. Тиберий. Тиберий Клавдий Нерон. 42 второй год до нашей эры. 37 седьмой год нашей эры. Римский император с 14 -го года из династии Юлиев-Клавдиев. Тим. Василий Федорович. Георг Вильгельм. 1820-1895 годы. график, живописец. Толстой, Алексей Николаевич, 1882-83-1945 годы. Граф, русский писатель. Толстой, Лев Николаевич, граф, русский писатель. Толстой, Федор Петрович, 1783-1873 годы. Граф, медальер, скульптор, живописец и график. Тургенев Иван Сергеевич, 1818-1883 годы, русский писатель. Тынянов Юрий Николаевич, 1894-1943 годы, русский писатель, литературовед. Уитмен Уолт, 1819-1892 годы. Американский поэт, публицист. Успенский Глеб Иванович, 1843-1902 годы. Русский писатель. У Тамара Китагава, 1753 или 1754 годы, 1806 год. Японский мастер цветной ксилографии, живописец. Ушинский Константин Дмитриевич. 1824–1870 годы. Педагог. Уэлс Гарберт Джордж. 1866–1946 годы. Английский писатель, классик научно-фантастической литературы. Фабриций. Римский государственный деятель эпохи войны с эпирским царем Пирром. III век до н.э. Фаворский. Владимир Андреевич, 1886-1964 годы. График, живописец, народный художник СССР, 1963 год. Федоров Иван, Иван Федорович Москвитин, около 1510-1583 годы. Основатель книгопечатания в России и на Украине. Флобер Гюстав, 1821-1880 годы, французский писатель. Флоренский Павел Александрович, 1882-1937 годы, ученый, религиозный философ, богослов. Фолкнер Уильям, 1897-1962 годы. Американский писатель. Франц Анатоль. Настоящее имя и фамилия Анатоль Франсуа Тибо. 1844-1924 годы. Французский писатель. Франц Первый. 1768-1835 годы. Австрийский государь. С 1792 года. С 1804 года. имел титул императора Австрии Фридрих Вильгельм I 1688-1740 годы прусский король с 1713 года из династии Гогенсоллернов Фридрих Вильгельм III 1770-1840 годы прусский король с 1797 года из династии Гогенсоллернов Фриш Макс, 1911-1991 годы, швейцарский писатель. Фукс Иоганн Йозеф, 1660-1741 годы, автор, австрийский композитор, музыкальный теоретик. Фуше Жозеф, 1759-1820 годы. Министр полиции Франции в 1799-1802, 1804-1810, 1815 годах. Хиршвельд Магнус, 1868-1935 годы. Немецкий сексолог-врач. Цвейк Стефан, 1881-1942 годы. Австрийский писатель. Цезарь Гай Юлий. Сотый, 44 -й годы до нашей эры. Выдающийся римский государственный деятель и писатель. Цицерон Марк Туллий Цицерон. 106-й, 43 -й года до нашей эры. Римский политический деятель, оратор и писатель. Цибин Владимир Дмитриевич. Родился в 1932 году. Русский писатель. Чапек Карл, 1890-1938 годы. Чешский писатель. Чарушин Евгений Иванович, 1906-1965 годы. Русский писатель, график. Честертон Гилберт Кит, 1874. 1936 годы. Английский писатель, мыслитель. Чехов Антон Палыч. 1860-1904 годы. Русский писатель. Чуковский Корней Иванович. Настоящее имя и фамилия Николай Васильевич Корничуков. 1882-1969 годы. Русский писатель и литературный критик. Шатобриан Франсуа Рене де, виконт. 1768-1848 годы. Французский писатель. Шекспир, Уильям. 1564-1616 годы. Английский драматург, поэт. Шиллер, Фридрих. 1759- 1805 годы. Немецкий поэт, драматург и теоретик искусства, основоположник анатомии. Шкловский Виктор Борисович, 1893-1984 годы. Русский писатель, литературовед. Шмаринов Дементий Алексеевич, 1907-1995 годы. График. народный художник СССР, 1967 год. Шолохов Михаил Александрович, 1905-1984 годы. Русский писатель, академик Академии наук СССР, 1939 год. Шукшин Василий Макарыч, 1929-1974 годы. Русский писатель, кинарежиссер, актер. Щедровский Игнатий Степанович, 1815–1870 годы, график и живописец. Эйнштейн Альберт, 1879–1955 годы, физик-теоретик, один из основателей современной физики. Эрни Ханс родился в 1909 году. Швейцарский график, живописец. Эстерхази, Эстергази, венгерские князья, меценаты, музыканты. Род Эстерхази был носителем музыкальной традиции в XVII-XIX веках. Эсхил. Около 525-456 годы до нашей эры. Древнегреческий поэт-драматург, отец трагедии.